Моя вера в Бога. Всемогущий Бог сострадателен в своих слугах, и Он более милосерд к ним, чем их матери, и Он дал им и не ускоряет их наказанием.